«Боевой корабль?» – спросил Алекс. Адмирал кивнул. На его лице появилось подобие улыбки. «Давайте догадаюсь», – пробормотал Алекс, откинувшись в кресле. Кресло ничуть не походило на стандартное устройство из металла и пластика для надежного размещения седалища. Это было творение настоящего мастера, из темного вишневого дерева, гобеленовой ткани и настоящей кожи. Кабинет адмирала больше походил на будуар, присыщенные красавицы, картины на стенах, мебель ручной работы, мягкий ковер на полу. Даже один-единственный экран был заключен в изящную серебряную раму. Впрочем, чего ждать от обитателей Гедонии? — Я весь внимание, — поправляя кружевной отворот шелковой рубашки сказал адмирал. — Вы нашли древний боевой корабль, — предположил Алекс, — корабль Тайи или времен Первой Империи, или принадлежащей неизвестной доселе цивилизации. Корабль исправен, но никого не пускает на борт. Он сжигает ваши корабли и требует назвать пароль. А к Гедонии приближаются орды злобных завоевателей, и над кораблем надо спешно обрести контроль. Для этого вам и потребовалась моя команда, так? — Как романтично, — восхитился адмирал, — да вы сочинитель, На сочинителя обижаться не стоило, поэты, писатели и прочая никому не нужная богема в гедонии была крайне популярна. — Спасибо. — Алекс взял бокал с коктейлем, с удовольствием сделал глоток. — Я угадал? — К сожалению, ситуация гораздо хуже, — вздохнул Адмирал. — Корабль совсем новый, только что сострапили. Защитные системы отключены. Попасть на борт может даже ребенок. И нас вовсе не собираются атаковать, поверьте. Гедония – мирная планета. Космический флот мы держим исключительно в эстетических целях. Алекс позволил и себе ироническую улыбку. В галактике не бывает мирных планет. Точнее, они встречаются, но слишком уж часто меняют хозяев. Тогда в чем ваша проблема? Адмирал взглядом указал на экран. То ли управление было мысленным через радиошунт или нейротерминал, то ли вышкаленный секретарь, скромно сидящий за своим столиком в углу, в приказах не нуждался. Алекс решил поставить на второе. В Гидоне одинаково не любили техно-имплантанты и генетические специализации. «Мы купили корабль у халфлингов», — сказал адмирал. Мы заказали самый мощный, самый красивый и самый совершенный боевой корабль в галактике. Заказ выполняли 8 лет. Алекс его уже не слушал. Оставив бокал, он смотрел на экран, совершенно не заботясь о том, чтобы скрыть восторженное выражение лица. Корабль был прекрасен. В космическом сражении все подчинено функциональности. Боевой корабль должен иметь максимальный тенаж, и площадь обшивки. Потому что то наш это энергия, компьютеры, пушки, и не очень-то нужный довесок в виде экипажа. А обшивка это броня, которую при всех защитных полях требуется делать потолще. Что это значит на практике? Простейшую арифметическую задачу и простейшую геометрическую фигуру. Космическое сражение это битва шаров. Плавно скользят сноска если смотреть издали. Если вблизи, то стремительно несутся. Конец носки В пространстве шары, самого разного диаметра. Маленькие шарики истребители, побольше эсминцы, еще больше крейсера, совсем уж большие линкоры. Если повезет, то среди кораблей окажется циклопическая сфера дредноута. Некоторые шары блестящие. Это значит, что ставка сделана на отражающую броню. Другие черные. Это значит, что ставка сделана на поглощающую броню. Третий радужный. Это значит, что вам посчастливилось наблюдать новейший корабль с динамической обшивкой. Впрочем, под черной броней наверняка найдется зеркальная, под зеркальной черная, под дорогой и пока не отлаженной радужной пара слоев обычной. Это уже не арифметика и не геометрия, это физика. В своем движении шары отчаянно маневрируют. Лучевое оружие с расстояния теряет мощность даже в вакууме. Самонаводящиеся ракеты, хоть и невозможно стряхнуть с хвоста, но маневр даст совсем не лишние секунды для зенитных батарей, это механика. В броне периодически открываются амбразуры, чтобы выпустить пучок света, направить в цель заряд частиц или дать залп ракетно-торпедным оружием, это тактика. Где-то внутри кораблей делает свою работу экипаж, как правило лишь задает общую стратегию, а иногда еще и борется за живучесть. Машины все равно маневрируют и стреляют быстрее и точнее, но экипаж обычно имеется, это традиция. Иногда один из шаров прекращает маневрировать и уносится прочь по инерции, иногда превращается во вспышку цвета Это конец. корабль построенный халфлингами для Геддонии, казался пришельцем. Нет, не из другого мира. Законы физики и геометрии одинаковы во всей Вселенной. Он казался пришельцем из другого времени. Из тех далеких и странных веков, когда оружие делалось не просто смертоносным, но еще и красивым. Где-то в центре конструкции корабля угадывалось зеркальное сферическое ядро. Но даже оно казалось частью дизайнерского замысла. Из сферы тянулись вперед сверкающие плоскости. Они, подобно лепесткам, расширялись и расходились в стороны, придавая кораблю форму раскрывшегося цветка. Сходство усиливал выходящий из ядра стебель – серебристая колонна, необычного зеленоватого серого оттенка, с торчащими, подобно шипам, выступами. «Цветок», – восхищенно сказал Алекс. «Мы назвали его Серебряная Роза», – с гордостью произнес Адмирал. Не правда ли красивый корабль? Корабль начал медленно вращаться, и Алекс понял, что цветок даже не был симметричным. Лепестки различались по форме толщине, по кривизне и сгиба. Стебель тоже был не совсем ровным и прямым. Шипы оказались разбросаны совершенно хаотично. «Длина 3141,5 метр», — сказал адмирал. На экране тут же возникла шкала. Центральный отсек более 300 метров в диаметре. «Он живой?», – предположил Алекс. Ему доводилось слышать истории о живых кораблях, целиком построенных из органики. Раньше он не принимал всерьез эти байки, но при взгляде на Серебряную Розу… «Что вы!», – возмутился Адмирал, – «это было бы неразумно. Корабль построен из металла, пластика, биокерамики, все как положено». «И в чем проблема?» С трудом отрывая взгляд от экрана, спросил Алекс. «Он не хочет воевать», — тихо признался Адмирал. Алекс взмахнул руками. «Великолепно, я понял, Адмирал. Хаусфинги поставили на корабль слишком совершенный компьютер. И тот, обретя личность, осознал все ужасы войны и отказался убивать. Так?» «Ничего подобного», — пробурчал Адмирал. «Компьютер создан для боевого корабля. Хороший искусственный интеллект». Псевдоинтеллект, точнее. Моральных категорий у него нет и быть не может, он, он просто слишком высокого мнения о себе. Корабль согласен стать в строй, если человек докажет свое право командовать, окажется достойным. Алекс внимательно посмотрел на Адмирала. Тот отвел глаза. — Ага, — сказал Алекс, — понял. Как это выглядит на практике? На практике Адмирал вздохнул. Прибыла команда, заступила на вахты. пилоты отдали приказ на начало движения. Тогда корабль сообщил, что не считает данный экипаж достойным себя, и предложил проверку в боевой обстановке. «Вы, конечно, отказались», — вкратчиво произнес Алекс. «Гедония — мирная планета». Адмирал молчал. «В какую войну вы ввязались?» — спросил Алекс. «Конфликт Арбор-Дзейдж, на чьей стороне...» «Арбора, разумеется», — возмутился Адмирал. «А вы тогда уже знали, что Дзэч в альянсе с Союзом Измененных?» Адмирал откашлялся. «Ну, ходили определенные слухи. Вы отправили свой корабль, самый мощный корабль в галактике, против самой агрессивной империи человеческого космоса?» Алекс присвистнул. «Поздравляю! Так флот Дзэча уничтожен вами?» «Формально Серебряная Роза еще не вошла в наш флот». «Да». Корабль заявил, что действия экипажа были слишком неумелыми, что они привели к неоправданному риску и снижению боевой эффективности. В общем, он отказался встать в строй. Но перед этим уничтожил флот Зеча. «Через пару недель к вам прилетят все корабли измененных», — сказал Алекс. «Поздравляю, а ваш единственный серьезный корабль отказывается воевать». «Он готов сотрудничать с новым экипажем, если тот докажет свою состоятельность». И этим экипажем должны стать мы. Алекс кивнул. Понимаю. Вы – укротители. Лучшая в галактике команда по перепрограммированию боевых кораблей. Мы это называем по перевоспитанию, – сказал Алекс. Человеческий компьютер мы бы могли перепрограммировать. Компьютер чужих – никогда. Адмирал, что у вас произошло с халфингами? Они не могли сучить вам небоеспособный корабль? Он боеспособен. Просто... Высокого мнения о себе. — Адмирал. — Цена была очень высока, — пробормотал Адмирал. — Мы торговались. Алекс вздохнул. — Даже дети знают, с халфлингами не торгуются никогда. Если торгуешься, ты их оскорбляешь, недооцениваешь их труд и мастерство. Значит, они считают себя вправе обмануть покупателя. — Мы очень хорошо составили договор, — сказал Адмирал. — Там были учтены все возможные ловушки. Халфлинги всегда соблюдают букву договора. Поэтому они придумали новую ловушку, установили кораблю завышенные требования к экипажу и сейчас довольно потирают лапки. Адмирал побагровел. «Я понимаю, что мы совершили ошибку. Не надо меня попрекать, господин Романов. Я был против вмешательства в конфликт с Дзейдж. Если бы все адмиралы галактики были столь миролюбивы, жизнь стала бы куда спокойнее», — сказал Алекс. Он мог позволить себе иронию. У гедонийского адмирала не было выхода. «Вы беретесь или нет?» спросил адмирал. И протянул через стол чек. Старомодный бумажный чек. С семизначной суммой. 5 миллионов. По миллиону на каждого члена команды. «Добавьте нуль», сказал Алекс. «Только спереди», мгновенно отреагировал адмирал. «Да, у нас нет выхода. Но сумма слишком. У вас действительно нет выхода. Торгуя с халфлингами, вы сэкономили миллионов двадцать-тридцать, верно? — Почти сорок, — сказал Адмирал. И почему-то Алекс ему поверил. — Ну так теперь заплатите пятьдесят и считайте, что вам повезло. Адмирал покачал головой, — Вы не понимаете, я заплатил бы вам пятьдесят, я заплатил бы и сто, но в правительстве сидят идиоты, великие поэты, гениальные писатели, прославленные живописцы. Им нужны миллионы на памятники из мазианского хрусталя, на эмоционально чувствительные краски для Академии Живописцев, на издание книг из настоящей бумаги в кожаных переплетах. — Сколько вы можете дать? — спросил Алекс. — 15 Мне разрешили торговаться до этой суммы. — Нарисуйте единицу спереди, — сказал Алекс. — Я вам верю. Когда чек вернулся к нему, Алекс аккуратно сложил листок, спрятал в карман и предупредил. Деньги мы снимем прямо сейчас и переведем в нейтральный банк. Если корабль не удастся ввести в строй, мы вернем половину суммы. Все накладные расходы тоже за ваш счет. Какая гарантия, что вы вообще станете пытаться? Спросил адмирал. Семь с половиной миллионов просто так. Никаких гарантий, кроме нашей репутации. Ему было около 50 совсем немного по меркам 23 века. За плечами была работа мастер-пилотом, потом очень странная история, в которой участвовали и непланетные принцессы и тайные агенты, а в результате галактику едва не хватило война. Теперь у него была лучшая в человеческом космосе команда, по работе с плохо воспитанными кораблями, интересный, доходный, но весьма опасный бизнес. Алекс вошел в свой номер, по меркам Гедонии, предельно аскетичный, на его личный вкус, слишком сиборитский и помпезный. Специалист по размещению в отеле, под этой должностью скрывалась странная смесь дизайнера, психолога и культуролога. Выбрал для Алекса номер в стиле текучей воды. На практике это означало прозрачный пол, под которым скользили крошечные светящиеся рыбки, стены из медленной воды, лениво вытекающие из потолочных щелей, прозрачную мебель изнутри декорированную светло-зеленым и бледно-розовыми цветами. Алекс не стал спорить по той простой причине, что задерживаться на планете они не собирались. Опустившись во влажно-вдохнувшее кресло, Алекс достал коммуникатора и надавил кнопку общего сбора. Один за другим мелькнули зеленым три огонька, потом над коммуникатором развернулась маленькая голографическая окошко. Разумеется, это был Хасан. Кажется он лежал ничком на циновке. «Капитан, это срочно?» – грустно спросил техник. «Да?» – коротко ответил Алекс. «Капитан, у меня еще семь минут массажных церемоний!» Где-то за спиной Хасана мелькнула симпатичная девушка с пушистым полотенцем в руках. Потом Хасан увел коммуникатор в сторону. Разумеется, ни о какой эротике не было и речи. На Гидонии все было возведено в ранг искусства, и все означало именно то, что означало – «Массажная церемония — это не более, чем массажная церемония. Секс — это совсем другое искусство». «Ты можешь уволиться», — сказал Алекс. «Уже бегу, капитан», — грустно сказал Хасан. Алекс сложил коммуникатор. Никаких претензий к Хасану у него не было. Эта игра длилась уже три года. Техник при каждом удобном случае подчеркивал свою независимость. Первой в номер Алекса вошла Вероника. Высокая, худощавая, с нервным, печальным лицом, длинными черными волосами, собранными в косу. Она оказалась удивительно не гармонирующей с обстановкой. «Вечер добрый, капитан», — сказала женщина. «Добрый», — Алекс кивнул на ближайшее кресло. Вероника прошлась по гостиной, оглядывая обстановку. Потом со вздохом села, произнесла, «Удивительно затейливо. Тебе нравится?» Алекс пожал плечами. А у меня в номере стиль «Дышащий песок», — с отвращением сказала Вероника, пустыни и вся мебель динамическая, с аэроподдувом, пол-песок. Рассказать, как осуществляется смыв в унитазе?» — Да не может быть, — Алекса передернула. Во — Во-во, может. Вероника достала сигареты и закурила. — Насколько ты уломал Адмирала? — 15 миллионов. Вероника покачала головой. На миг ее взгляд затуманился, в глубинах ее сознания сейчас шла мгновенная факторная оценка. Благосостояние Гедонии высокое, жадность правительства тоже высокая, личность адмирала Корда, репутация команды Романова. — Значит, вероятность нашей гибели 68-70%? — Плохо, — искренне огорчился Алекс, — я думал 50 на 50. Вероника только развела руками. Психологи-спец редко ошибаются. Даже травмированные так серьезно, как Вероника. «Как малыш?» – спросил Алекс. «Нормально», – Вероника кивнула. «Очень рад. Если мы получим 15 миллионов, делим поровну?» «Как всегда». «Тогда я смогу купить ему тело». «То есть ты за?» Даже не уточняя детали. Вероника кивнула. «Даже если нам снова придется восстанавливать кровет Таи...» Другого ответа Алекс и не ждал. Он тоже достал сигареты и закурил. Через минуту вошел Хасан, маленький, смуглый, пухленький, с пушком под губой. Хасан походил на ленивого, перекормленного тинейджера, растящего первые усы. Но он был одним из лучших в человеческом космосе техников, специалистов по нестандартному оборудованию. Может быть, даже самым лучшим. «Беремся?» – плюхаясь в кресло спросил Хасан. 15 лимонов. «Унести бы ноги», — только и сказал Хасан, покосился на Веронику. «У нас примерно один шанс из трех», — ответила психолог. «Ничего, приличненько», — Хасан улыбнулся. «Честное слово, уйду в отпуск, на полгода, и просажу все свои деньги в гнагеддонии». Так понравился массаж, — поинтересовалась Вероника. «И массаж тоже. Господи, я и не подозревал, что с одной-единственной ступней можно сделать так что я буду вопить от восторга. «Натурально вопить?» спросил Алекс. «Капитан, — укоризненно сказал Хасан, — я человек не склонный к преувеличениям. Люблю я вас, ребята, — сказал Алекс с удовольствием, особенно за скромность. Вошел Демьян. Не вошел, будто возник между Вероникой и Хасаном, одновременно с чмоканем двери. Улыбнулся капитану, похлопал Хасана по плечу. Ободряюще посмотрел на Веронику и спросил, «Как малой?» «Обеими руками за. Тогда и я согласен». Боец-спец снова неуловимо сместился, присаживаясь на кресло в углу. Двухметрового роста, широкоплечий, но ну, внезапно стал почти незаметным. Парня надо выручать. И раз гедонийцы платят, еще как платят, подтвердил Алекс. «Спасибо, Демиан». Вероника кивнула. «Спасибо вам, ребята». Дверь хлюпнула последний раз, и появился Трейси. Щуплый, нескладный, с черными линзами в глазницах. Как принято в секте киберморфов. Ему нельзя было дать больше двадцати лет, но Алекс знал совершенно точно, что компьютерщику не менее сорока. Слегка инфантильную внешность Трейси предпочитал по религиозным соображениям, как и черные линзы-имплантанты, как и старомодный электронный нейрошунт. «Приветствую вас в своем сне, братья и сестры», — сказал Трейси. «Садись уж», — добродушно сказал Демьян. «Нет бога, кроме архитектора, и Нео — пророк его», — степенно произнес Трейси, садясь. «Что вы решили, братья и сестры?» «Ты в курсе, что нам предстоит?» — спросил Алекс. «Я был с тобой в твоей иллюзии». Трейси поднял руку к ней Рашунту. «Примите пакет, братья и сестры». «Только не пакетом», — взмолился Хасан. Но было уже поздно. Тресси никогда не заботился вопросом, готовы ли братья и сестры общаться невербально. Если их имплантанты, неважно, электронные или биологические, были отключены, Тресси включал их дистанционно, используя только ему известные ошибки протокола. Несколько секунд сырива тишина. Потом засмеялся Демьян. «Ну надо же, работа для меня. Боевая операция». «Работа для нас всех», — поправил его «Алекс». «Трейси, ты сломал правительственную сеть?» «Все, что позволило мне моя иллюзия», — скромно сказал Трейси. «Они знали, что мы согласимся на 15 лимонов. Да, их психологи рассчитали данную сумму и выдали адмиралу Корду соответствующее указание». свочи возмутился Хасан. «Обычная процедура», — негромко сказала Вероника. «Если бы мы согласились работать только за 50 миллионов, нам бы дали 50. Никто не хочет переплачивать. «Все согласны принять заказ?» – спросил Алекс. «Что уж теперь?» – буркнул за угла Демьян. «Веронике надо сына спасать». «Спасибо», – вновь повторила женщина. Демьян махнул рукой и продолжил. «А мне пора очередную закладную за брата уплачивать У Трэйси половина имплантов, старею, да и лицензия на программы кончается. Хасану... Хасану тоже много чего надо». «Ну, я должен внести деньги в банк», – заключил Алекс. «Иначе у нас не останется корабля». «В общем, принято единогласно». «Что будем делать с Серебряной Розой?» «Вероника?» «Я попробую с ним пообщаться», – легко согласилась женщина. «Но вы же понимаете, это не человеческий компьютер. Это совершенно другой подход к псевдоинтеллекту». «Хуже был бы только компьютер Цигл». «А комп Таи ты забыла?» – пробормотал Хасан. «Вот уж было веселье, здесь сложнее», – твердо произнесла Вероника. «Халфлинги, культура хоть и гуманоидная, но начисто лишенная сострадания и построенная на культе доблестной смерти. Какие глубинные корни у подобного общества, как они ухитряются выживать и даже развиваться, это пока никто объяснить не смог. Но я сделаю все, что в моих силах». «Спасибо», – сказал Алекс. «Хасан?» «Если надо эту посудину сломать, я могу». — выркнул Хасан. — Если надо починить — тоже. — Но проблема, как я понимаю, лежит не в моей специализации. — Ты можешь поставить на серебряную розу другой боевой компьютер? — Хасан покачал головой. — Это не корвета не эсминец. Это… Слова такого-то у нас нет. Дредноут, монитор, космическая крепость. В общем, боевая единица сам в себе, рассчитанная на подавление эскадр, флотов, систем планетарной обороны. Количество стволов просто немыслимо. И все, абсолютно все, завязано на центральный компьютер. Будь у меня куда два или три и неограниченный бюджет, мы ну бы сделали альтернативную систему управления. Понял. Алекс кивнул. Спасибо. Честно говоря, я и не рассчитывал. Демьян? А что, Демьян? Боец стал. Если надо повести корабль в бой, я поведу. Только сам понимаешь, капитан. Кроме курсов в академии. У меня опыта космических сражений немного. Тут нужен настоящий стратег. Гений нужен. Нельсон. Лидон Хван. Мбану. «Сколько мне известно», — сказал Алекс, — «большинство заслуг Мбану принадлежит его адъютанту». «Ладно, гения у нас нет. попробую все-таки вспомнить все, чему тебя учили. Возможно, что нам придется воевать. Трейси? Я могу взломать и уничтожить компьютер Серебряной Розы». Сказал компьютерщик Конечно, если нас запустят внутрь дадут подключиться От внешних атак компьютер защищен абсолютно А вот перепрограммировать Тут ведь та же проблема Что и у Вероники Творение чужого разума Даже великий Нео не смог сломать Окружающую нас иллюзию Да не было никакого Нео Триявкнул Демьян Это миф, подобно русскому солдату Герою Василию Теркину ну ты же носишь орден Теркину хидно сказал Хасан. «Носишь, да?» Алекс с тревогой посмотрел на Тресси. Но компьютерщик не обиделся. Покачал головой и сказал. «Я не сержусь на тебя, Демьян. Тебе легче жить, веря в окружающую нас иллюзию». «Эх, парень, разок бы ты полежал в окопах под огнем со спутников, всю дурь бы из тебя выбили». Демьян перевел взгляд на Хасана и у Карильна сказал. «А над Теркиным не смейся. Я знаю, что его не было». Но это не отменяет того, что Василий – герой. «Иллюзии, иллюзии», – тихо прошептал Трейси. Алекс медленно поднялся, и наступила тишина. «Еще раз! Кто-то вякнет?» Он особо остановил взгляд на Хасани. «Все, капитан, я не спорю», – быстро сказал техник. «Мои извинения, друзья». «Разрядились», – негромко сказала Вероника. «Когда вылетаем?» «Утром». Алекс встал. «Всем готовится к операции». «Если требуются деньги на снаряжение, назовите сумму. Трейд тебе открыт полный кредит. Смени программное обеспечение. Если надо». «Я уже сменил», — меланхолично ответил компьютерщик. «Извините, капитан. Решил сэкономить время».